В данной раздаче представлена книга Эрика Скотта «Деби темноты» из серии «Забытые реальмы», которая относится к вселенной «Драконы и подземелья» или Dungeon and Dragons. Дисклеймер. В данной книге присутствует контент 18+, «Брань, ругань», а также... «Оскорбление чувств верующих о реальмах». Справка библиофилам и поклонникам Вселенной. Многие из присутствующих персонажей обладают либо сверхспособности, либо определенными чертами, которые присущи только им и только в их реальме. Будьте осторожны. Не все похожие на их персонажи соответствуют качествам, которые описаны здесь, в вашем мире». И в вашей жизни Приятного прослушивания